Глава двадцать четвертая. Обед прошел в тихих разговорах между Раминой и Яэль. Ноер задумчиво разглядывал все вокруг. Юмек откровенно всего боялся. А уж когда мы взлетели над Ахтом, ребенок и вовсе чуть сознание не потерял при виде Академии. Понимаю, парящая горозданий вызывает внутренний трепет. Как тебе? Я, цыкнув настоящего на самокате, позади меня Юмека подлетела к Ноэру. «Впечатляет!» — кивнул тот. «Твое детище!» — улыбнулась я. Приземлились мы на площадке перед парадным входом, где сейчас было совершенно безлюдно. «А где все?» «Леди-ректор!» — услышала я голос магистра Хевисандра, едва мы вошли в ворота. Мужчина несся ко мне на всех парах. «Что случилось?» Я тут же напряглась. «Леди-ректор, вы же вернулись на совсем? Он в умоляющем жесте сложил ладони леди Айтаре создала просто невыносимые...» Заметив Нойера, магистр вдруг вздрогнул. «Простите», — низко поклонился он. «Магистр Хевисандр, еще несколько дней Академии будет заведовать леди Айтаре, А сейчас я хочу знать, где находится принц Сай. Проблемы все же нужно решать по мере их поступления». «Сейчас в преподавательской столовой», — ответил синекожий преподаватель, разогнувшись. «Рамя». «Мне нужна информация про слияние», — посмотрела я на подругу. «Потом найди нас в башне, где находится лорд Таре». Та понятливо кивнула, села верхом на Леопса и улетела в нужную сторону. Магистр Хевисандр», — повернулась я к декану боевого факультета. «Видите этого юного орка? Я хочу, чтобы вы его поселили пока что с потеряшками и определили на первый курс. Времени сейчас объяснять нет» но мы потом создадим специальное направление, где он будет учиться. — Конечно, леди! — поклонился он вновь. — И отправьте весточку владыке, что я вернулась! — попросила его. Мне снова поклонились и, забрав ребенка, удалились. — Идем! — потянула я Нойра в сторону местных лифтов. — У меня такое ощущение, что я здесь когда-то был! — вздохнул мужчина, когда увидел движущиеся платформы. — Ты это все создал! Пожала я плечами и подтолкнула его к платформе. Все же с крыльями было не так страшно подниматься вверх именно таким способом. Оказавшись на самом верху, мы прошли мимо едва заметной охраны и оказались в усыпальнице, где и покоилось тело лорда Най-Тарре. знакомься», — грустно усмехнулась я, махнув рукой в сторону возвышения. Нуэр ненадолго замешкался у двери, но потом все же подошел к лежащему посреди комнаты телу, нагнулся, изучая его, и передернул плечами. — Странно видеть себя таким, — скривился он. — Каким? Мертвым? — уточнила я, но мужчина покачал головой. — Чужим, — только и ответил он. — Я до последнего надеялся, что ты что-то не так поняла, и мне не придется быть частью кого-то другого. Он тоже станет частью тебя. Мне вообще-то тоже было страшно. Так, и что мне нужно делать?» Нойр поднял на меня взгляд. «Не знаю. Сейчас подождем Рамину с инструкцией и узнаем, как быть». Поджал я губы. Мужчина помолчал немного, после чего поднял голову и всмотрелся в небо через прозрачный купол башни. И столько всего было в этой его позе. Тамила, вдруг позвал он меня. «Что?» отозвалась. «Пообещай мне, что когда я очнусь, он очнется, ты будешь рядом, что не сбежишь, пока я... мы...» Он замолчал, мучительно подбирая слова. «Обещаю!» Грустно улыбнулась. Ноэр вдруг тряхнул головой, быстрым шагом подошел ко мне и поцеловал. Поцеловал так, что у меня голова закружилась и дыхание сбилось. «Хм!» Услышала я голос Рамины и отскочила от мужчины, который так отчаянно старался удержать в своих руках меня. — Я стучала, — проворчала подруга. Я кивнула и попыталась взять себя в руки. Некогда расслабляться. — Рассказывай, — потребовала, нервно проведя руками по волосам. Рамина посмотрела на Нойра. — Вы должны лечь рядом с телом. «Я сниму стазис с тела лорда, и мне нужно будет сделать надрез на ваших ладонях, которые вам придется соединить», — известила она. Ноэр кивнул и забрался на возвышение. Подумав, он снял с себя комбинезон и ботинки. Видимо, боялся, что те исчезнут вместе с ним. «Я готов», — сказал он, отвернувшийся Рамине. Когда та повернулась обратно, то мужчина был уже прикрыт простыней, что меня вполне устраивало. Почему-то мне совсем не хотелось, чтобы подруга видела его таким. Давайте руку. Вот так. Надрез воздушным лезвием. Эмерханис. Теперь ладонь на ладонь. Ждите. Через сутки все закончится. Лопотала Рами, поясняя свои действия. Когда все было сделано, она повернулась ко мне. Тебе, наверное, отдохнуть надо. Я помотала головой. Если можешь, принеси сюда одеяло и подушку. Попросила я ее. Подруга кивнула и вышла, чтобы через пять минут вернуться вместе с Леопсом, который принес мне полноценный матрас с подушкой и одеялом. Вот что значит настоящие друзья. Когда они ушли, я достала книгу из поясной сумки и погрузилась в чтение. Через пару часов встала и посмотрела, что происходит на постаменте. К своему ужасу заметила, что оба мужчины не дышат. Это так должно быть? Или что-то нехорошее случилось? Постояв еще несколько минут, я заметила, что грудные клетки обоих мужчин синхронно поднялись и опустились. Я с облегчением выдохнула. Живые. Спустилась поужинать в столовую. Затем поднялась наверх в покое лорда, чтобы привести себя в порядок и снова вернулась в башню. Посмотрев на мужчин, едва не задохнулась от ужаса. Тело Нойра становилось прозрачным. Сквозь него уже были видны складки ткани. Зато лорд Таре дышал уже вполне самостоятельно и размеренно. Он явно оживал. На утро, когда я проснулась, от нура и следа не осталось. Но лорд все так же лежал и никаких признаков жизни, кроме дыхания, не проявлял. Сходила, умылась и позавтракала, надеясь, что за это время принц Най не проснется. Не проснулся но простынь, накрывавшая его, в ногах была смята. Поправила и отправилась на свою импровизированную кровать. Еще где-то через час лорд завозился и что-то невнятно сказал. Я тут же подскочила и подошла к нему. Наклонилась. «Пить?» — не очень хорошо разобрала бормотание. Порывшись в поясной сумке, нашла отфильтрованную воду в бутылке из-под компота, которую просто забыла выложить. «Надеюсь, что подойдет». Открутила крышку, приподняла голову мужчины и приставила горлышко бутылки к губам лорда. Тот тут же сделал несколько жадных глотков, после чего снова уснул. И долго он решил пробыть в таком состоянии. Оказалось, что всего три часа. Спустя это время он открыл глаза и уставился в потолок. Несколько раз моргнул и медленно повернул голову в мою сторону, так как я поднялась на ноги. — Томиланна! просипел он, дико удивившись моему присутствию. «Здрасте — Здрасте! — шаркнула я ножкой смущенно. — Надо, наверное, кого-то позвать? Он сделал едва уловимое движение подбородком, и я бросилась к двери, за которой уже дежурил досек. Он очнулся, прошептала одними губами и впустила помощника внутрь. — Ваше Высочество, я взял на себя смелость вызвать лекарей, — сразу оповестил досек принца. — Они явятся с минуты на минуту. Также ваши родители прибудут в течение часа. Легкую еду вам принесут через несколько минут. Пока он говорил, я подложила под голову лорда свою подушку и помогла ему устроиться на ней. Выйди. Вдруг перебил принц Най своего помощника. Досек коротко поклонился и вышел за дверь. И чего вы его выгнали, не поняла я. Лорд Таре посмотрел на меня нечитаемым взглядом. Да, теперь это был совсем не Нойер, эмоции которого все же были видны на лице. — Спасибо, — сказал он мне. — Спасибо, что ты вернула меня. Я кивнула и снова покосилась на дверь. Нельзя же так с помощниками обращаться. — И я освобождаю тебя от клятвы, которую ты не давала. Вдруг услышала я и снова повернулась к лорду-ректору. — Что? — не поняла, но внутри от чего-то все похолодело. Я освобождаю тебя от брака с собой. Ты и так сделала больше, чем надо. На его губах теперь играла ироничная усмешка. Будь свободна. Ты вольна теперь в своих действиях и желаниях. До меня только сейчас дошло, о чем он говорит. Внутри все закаменело. Ну да, я его вытащила с того света путем исчезновения куда более благородного Нойротерия. Зачем я еще нужна? Внутри закипела обида. «Это все?» — спросила, не давая ни одной эмоции отразиться на своем лице. Да, он откинулся на подушку и всмотрелся в светлые облака, проплывающие над куполом башни. Совсем как Нойер вчера. «Всего доброго, лорд Таре, безэмоционально сказала я и направилась к двери. «И тебе, Миланна, услышала шепот за спиной. Я вышла за дверь и кивнула до сегу, что топтался в коридоре. Теперь лорд — это его забота. На автомате взялась за руль самоката и взлетела. Спикировала вниз и пронеслась в сторону главного выхода. Тамила услышала я голос Рамины, но не обратила никакого внимания. Внутри у меня как будто все каленым железом выжигали. На предельной скорости я долетела до дома, бросила самокат у дверей и вошла в дом. Господин Сихток с облегчением увидела смотрителя дома в гостиной. Отправьте меня, пожалуйста, в поместье Анри, попросила сдавленным голосом. Через две минуты я уже вышла в портальной комнате в поместье дедушки. Выбежала за дверь, спустилась по лестнице и уставилась на дедулю, который разговаривал с тетушкой Марип, что-то показывая ей за окном. Радостно и счастливо. Это точно сейчас не для меня. Развернувшись, я взлетела вверх по лестнице. «Тома!» Дедушка все же меня заметил, но мне сейчас было не до него. Я бросилась в уже знакомую мне комнату и заперлась изнутри. Мама сидела на кровати, спустивши ноги на пол, и бессмысленно смотрела в стену перед собой. Наверное, это благо, когда ничего не чувствуешь, когда не понимаешь, что тобой пренебрегли ради чего-то, чего ты даже понять не в состоянии. Я медленно дошла до кровати, взобралась на нее с ногами, положила голову маме на колени, уткнулась лицом в ее живот и неожиданно для себя разрыдалась, громко и безутешно. Так рыдает ребенок, когда понимает, что мир вокруг — это не только конфеты и радости, но и боль, переживания, страх. Изо всех сил, предавшись страданиям, я даже не сразу поняла, что происходит, когда ласковая ладонь провела по моим волосам. Дочка услышала я удивленный возглас. Я замерла, стараясь не дышать. Тома, Томочка моя, солнышко! Она прижалась ко мне, также невесомо гладя меня по спине. Девочка моя, все хорошо. Все будет хорошо.